Катенька плакала, осторожно бинтуя плечо, табы, приговаривала, что же это такое, госпожа. Разве можно так? Может, все-таки доктора пригласить? Меньше слов, больше дела, огрызнулась та, морщась от боли. А братец где? спросила Дуня, также вытирая слезы. Не случилось ли с ним какая беда? Живой твой братец, через час другой явится. Выходит, стреляли. Полиция, что ли? Все стреляли. «А сами ведь убежали, а Антона бросили. Так, что ли, получается?» Бессмертное зло оглянулось на нее. «Получается так, как получилось. А будешь распускать нюни, или пойдешь жалоститься по соседям, саму пристрелю». Дуня испуганно замолчала и тихо скрылась во второй комнате. Катенька несмело спросила, «Антошу убили, что ли?» Убили. Девушка захлебнулась слезами от услышанного, закрыла лицо руками, отошла в сторонку, присела на низкую скамеечку, уткнулась лбом в подол, продолжая плакать и тихо завывать». К вечеру того же дня по улицам города ошалело носились продавцы газет, сообщая невероятную последнюю новость. Убит генерал-губернатор Санкт-Петербурга, женщине-террористке удалось уйти, убиты пятеро нападавших, даме в черном удалось скрыться, кто стоит за убийством губернатора столицы. Оберполицмейстер стоял возле окна, глядя на мальчишек-газетчиков и раскупающий свежую новость народ. Молчал. В кабинете находилось четверо — полицмейстер Берестов Владимир Николаевич, а также следователи Потапов, Мирон Яковлевич Миронов и старший следователь жандармского управления Дымов Иван Иванович. «Действительно, кто стоит за убийством господина губернатора?» — повернулся к сидящим Крутов. «Такой мрази, Николай Николаевич, полно!» — проворчал тучный полицмейстер. «Все не прочь приложить руки к столь жирному пирогу». «Что значит к жирному пирогу?» — переспросил Крутов. «Что вы имеете в виду?» а то что убей какого нибудь приказчика или не приведи господь купчика кто бы обратил на такое событие внимание да никто а тут укокошить самого генерал-губернатора тут уж желающих целая очередь николай николаевич замер владимир николаевич что вы сейчас произнесли произнес то что думаю но это чудовищно если желающие укокошить губернатора готовы стоять в очереди «Если государство не способно реагировать на убийство какого-нибудь приказчика или купчика, если убийство является жирным пирогом, чего же мы стоим, господа?» «Николай Николаевич», — смутился полицмейстер. «Но это я, можно сказать, образно. Надо ли понимать все буквально?» «Простите». «Но я все понимаю буквально. И ежедневное убийство, и непостижимый нигилизм, и вопиющее беззаконие, и ужас перед надвигающейся стеной, имя которой катастрофа. Неужели, господа, вы не понимаете, не чувствуете, не ужасаетесь? Разумеется, ужасаемся. Однако мы не всесильны, ваше превосходительство». «Да», — кивнул тот и тихо, почти отчаянно повторил. «Да, не всесильные, и не ответственные". Помолчал, посмотрел на Дымова. «Что скажете конкретного, Иван Иванович?» «Пока ничего, известно лишь, что одним из террористов была дама». «Простите, это я уже читал в газетах, Георгий Петрович». Потапов поворочился, кашлянул в кулак. «Боюсь показаться примитивным, не бойтесь». «Мне все-таки представляется, что это отголоски той самой банды, которую в свое время расстреляли. Опять же, конкретнее. Необходимо провести хотя бы какое-то расследование, Николай Николаевич». «Понятно. Мирон Яковлевич...» «Целиком согласен с господином следователем», — кивнул тот в сторону Потапова. «Более того, у нас имеются некоторые наработки, которые как раз указывают на членов той самой банды». «Из банды осталась всего лишь одна мадмуазель, наслед которой вы никак не выйдете. Выйдем, ваше превосходительство, непременно выйдем, причем в самое ближайшее время, и тогда многое станет ясным». Михель с трудом дотащился до железных ворот тюремного госпиталя, попытался протолкнуться в дверь спецприемника, но оттуда вышел младший полицейский чин, заорал. «Куда прешь, зараза? Чего надо?» — Мне в госпиталь. Кликни кого-нибудь. — Пошел, а то смердишь. Дышать нечем. — Скажи, Михель, вора не знают. Нет никаких сил, пожалуйста, добрый человек. — А ежели вор, ступай в участок, там разберутся. — Эть отсюда, -ва. подохну, — Михель плакал. — Один укол, и опять человеком стану. — Эй, сказал холера. Полицейский толкнул его с такой силой, что тот отлетел, упал на пыльную землю. Какое-то время не в состоянии был подняться, затем побрел прочь. тихо плача и проклиная все на свете. Соболев принял банкира у себя в кабинете как давнего и доброго знакомого. Приобнял, самолично усадил в кресло, отступил на шаг, полюбовался видом визитера. «А вы, сударь, на воле даже как-то посвежели!» расхохотался собственной шутки, уселся напротив. «С чем пожаловали, любезный?» «С просьбой, ваше превосходительство!» «А кто ж ко мне без просьбы ходит?» не было просьб не было поуважения излагайте относительно князя ямского понимаю вас господин банкир сказывают у вас развивается отчаянный роман с его кузиной да это так мы любим друг друга значит будете перебираться в столицу не хочу загадывать мне бы сейчас решить судьбу князя андрея решить судьбу Полицмейстер пожевал сочными губами, вздохнул решать любую судьбу не только проблемно, Юрий Петрович, но и накладно. Ведь надо постучать во все двери, кому-то приказать, кого-то попросить, а это время, мое время личное, а оно, сударь, стоит денег, и подчас очень больших. Круг достал из внутреннего кармана плотный конверт, положил его на стол. «Я готов оплатить ваше бесценное время». От такого жеста полицмейстер побагровел, глаза налились кровью. Что вы себе позволяете, любезный? Вы желаете немедленно загреметь за решетку? Я ничего противозаконного, Аркадий Алексеевич, не сделал. Всего лишь вам оставил ходатайство об освобождении князя под мое личное поручительство. Княжна Анастасия также просит вас об этом. Вы сказали ей о своем визите? «Ни в коем разе. Она пребывает в неведении». «Я совершенно не готов к такому решению. А я и не прошу немедленного решения, ваше превосходительство. Мне важна ваша расположенность и ваше доброучастие в вопросе». Соболев взял конверт, сунул его в ящик стола. Полнейшее безобразие. И сурово сообщил. «Через час как раз я намерен побеседовать с князем и постараюсь учесть вашу просьбу». «Буду надеяться, господин полицмейстер». «Надейтесь, но к княжне пока ничего не говорите. Пусть для нее это будет сюрпризом». «Так оно и будет, Аркадий Алексеевич, благодарю». Круг откланялся и покинул кабинет. Полицмейстер вернулся к столу, достал конверт, надорвал его, бегло прошелся пальцем по толстой пачке сто рублевок, удовлетворенно хмыкнул, открыл сейф и сунул деньги туда». Камера, в которой находился Андрей, была довольно просторной. Услышав скрежет дверных замков, он механически поднялся и крайне удивился, увидев вошедшего к нему полицмейстера. «Здравия желаю, — князь, — произнес тот, снимая фуражку и вытирая лоб. Как настроение? Какие взгляды на жизнь?» Самые радужные, усмехнулся Ямской. «Вот и ладненько!» — Соболев присел на свободный лежак. «Так как все-таки князь относительно возвращения в славную столицу?» «Разве что по этапу...» Полицмейстер рассмеялся. «Этого Вашего высокородие мы не допустим ни при каких условиях, только по вашей доброй воле». «Доброй воли не будет. А если я все-таки устрою вам свидание с вашей дамой сердца?» «Князь, напрягся. Я давно просил вас об этом. Вы просили, я прислушался». «Когда это может произойти?» «Когда?» «Да хоть через десять минут, если, конечно, вы готовы». — Вы не шутите, господин полицмейстер. — В Одессе шутят, только не до такой степени. Аркадий Алексеевич поднялся. — Прошу следовать за мной. Михелина сидела в просторной комнате допросов в одиночестве, не понимая, для чего ее сюда привели. Напротив, закинув ногу на ногу, расположился судебный пристав Фадеев, который позволил себе наблюдать за девушкой с неким сладостным предвкушением. Признаться, мадемуазель, мы всерьез обеспокоились о вашем здоровье в прошлый раз. «Благодарю», — тихо ответила Миха. «Мы даже предположить не могли, что о вас так взволнует сообщение о гибели поручика Гончарова». На глазах девушки выступили слезы. Она попросила. «Пожалуйста, не надо об этом». «Простите мою бестактность», — пристав помолчал, неожиданно спросил. «Вы готовы еще к одному сюрпризу?» Воровка испуганно посмотрела на него. «Что вы имеете в виду?» «Вам предстоит встреча, которую вы никак не ждете». «Я вас не понимаю, господин». «Что уж тут не понять? Через минуту-другую сюда войдет некто, которого вы никак не предполагали встретить». «Мама». «Вы хотели бы ее здесь увидеть? Где угодно, лишь бы увидеть». «Нет, свою мать вы сейчас не увидите, хотя, предполагаю, рано или поздно это произойдет. Вам предстоит другая встреча, возможно, романтическая, а возможно, драматическая, учитывая некоторые обстоятельства». «Кто же это?» «Увидите!» Буквально в тот же момент дверь открылась. В комнату вошел полицмейстер, который широким жестом пригласил «Прошу, князь!» При появлении Андрея Михелина замерла, затем поднялась, спросила «Вы?» Он какое-то время оставался стоять у порога, затем широко и как-то неуклюже шагнул вперед. «Боже! Боже мой!» Он обхватил девушку, и изо всех сил прижал к себе, задохнулся, замер. «Любимая, родная, желанная!» Они стояли, не отпуская друг друга, ничего не говоря, почти не дыша. Полицмейстер кашлянул в кулак, негромко бросил приставу. — Оставим их на время, сударь. Им сейчас это необходимо. Князь отпустил Миху, все еще не веря своим глазам, прошептал. — Этого не может быть. Неужели я вижу вас? — Здравствуйте, — князь улыбнулась она. Он взял ее руки, стал страстно и часто целовать пальцы. — Я так ждал. Я так мечтал об этом. Я вас люблю. — Благодарю. «Как вы здесь оказались?» «Вы не рады меня видеть?» «Рада. Очень рада. Для меня это действительно сюрприз. Я приехал сюда ради вас. Я не мог жить, чтобы не быть рядом. Я даже собирался к вам на Сахалин. Вы сумасшедший!» «Да, сумасшедший. И это прекрасно. Я счастлив своим сумасшествием!» Емской снова обнял ее, снова прижал к себе. «Присядем», — попросила она. Он опустился напротив. «Вы, видимо, устали от всего?» «Да, очень. Но все равно я рада видеть вас». «Сюда даже приехала моя кузина Анастасия. Правда? Я бы хотела ее повидать. Я приложу все усилия, чтобы вам позволили встретиться». Андрей улыбнулся, не сводя с Михи глаз. «Она в Одессе нашла свою любовь. Знаете, кто это? Тот самый господин, которого вы обчистили на пароходе. Банкир Круг. Именно, превосходной души человек. Я рада за нее». Князь заглянул ей в глаза. «Нет, кажется, вы не совсем рады видеть меня». Глаза девушки стали наполняться слезами. «Рада! Честное слово, рада!» «Скажите мне, умоляю, вы печалитесь о Соне?» «И о Соне тоже?» «Я буду добиваться, писать прошения, стучаться в каждую дверь, лишь бы ее освободили, и я добьюсь. Она ведь, по сути, ни в чем не виновна. Мы будем вместе. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы». «Я счастлива?» — усмехнулась Михелина. «Нет, князь, этого уже никогда не будет». «Почему? Что вы говорите? Мы ведь встретились, мы любим друг друга». «Нет, князь». «Что?» «Простите меня, но я обязана вам сказать». Миха помолчала. «Я полюбила другого человека, и с его смертью для меня все закончилось». «Нет». «Скажите, что нет, вы этого не говорили. Скажите. Это так, князь». Девушка вытерла слезы. «Я ждала от него ребенка, ребенок не выжил». Я надеялась на встречу с Никитой, но этого не произошло. По пути ко мне он погиб. В глазах князя стало двоиться. Он прислонился к стене, чтобы не упасть, не рухнуть на пол. Миха взяла его лицо в ладони, некоторое время смотрела на него, не произнося ни слова. Затем прошептала «Простите меня, Андрей, если сможете. Я не хочу лгать». Полицмейстер самолично провожал князя обратно в камеру. Тот всю дорогу молчал, глядя под ноги и о чем-то сосредоточенно думая. Шли узкими и, казалось, бесконечными коридорами. Полковник по пути с кем-то здоровался, поглядывал на потерянного арестанта, не решался спрашивать, пока не остановились перед дверью. Аркадий Алексеевич взял ключи у надзирателя, открыл дверь, поинтересовался. Что теперь скажете, князь? «Отправьте меня в Санкт-Петербург». Ваше высокородие. Возле гостинички тети Фиры стояли три пролетки, запряженные сытыми, нетерпеливыми жеребцами. Возле них кучкой застыли шесть господ в темных тройках и котелках, и по их молчаливому насупленному виду было понятно, что эти люди серьезные и не шуточные. В самой гостинице тетя Фира стояла возле подвала, дверь в которой была открыта, прислушивалась к разговору, происходящему там. Кроме самой Соньки в подвале находились двое — Улюкай и Сема Головатый. В углу потрескивала керосиновая лампа. Сонька за эти дни сдала еще больше, совсем посидела, лицо было черное, осунувшееся, взгляд отрешенный, неподвижный. «Мадам Соня», — объяснял Сема, — «в нашем городе все покупается и продается, даже больше, чем у всей России». Поэтому вы сильно не переживайте за дочку. Мы ее не только увидим скоро, но даже получим для вас в блюдечке». Золотая ручка молчала. «Соня!» — вступил в разговор Улюка. «Ты меня узнаешь?» Она посмотрела в его сторону, усмехнулась, но ничего не сказала. «Я приехал сюда помочь. Здешние товарищи подключатся по полной, и все вопросы мы решим. А кто б в этом сомневался?» — развел руками Сема. «Особенно, когда помогать нужно не какой-нибудь босявке, а самой Соне». Воровка, глядя перед собой, произнесла, «Где моя дочь?» «В но скоро мы ее вытащим. Вторая...» «Что вторая?» — не понял Улюкай. «Вторая дочь где?» «Мадемуазель Табба?» «Да, в Петербурге. Я должна ее видеть». «Вытащим Миху, поедем в Петербург». «Я никуда не поеду. Я хочу ее видеть здесь». «Соня, это невозможно. Для этого нужно время». «Буду ждать». Улюкай и Сема переглянулись. «Мадам Соня», — сказал головатый. «Мы приехали сюда целым кагалом. Народ у нас серьезный и уважаемый. Вы сейчас выходите из этого гадюшника, садитесь в роскошный экипаж, и мы вас, как нашу любимую королеву, перевозим в человеческое для проживания место». «Я отсюда никуда не тронусь, пока не дождусь моих девочек. Вы будете прекрасно и с комфортом ждать их среди поющих птичек и звенящих фонтанчиков, чтобы мы не испытывали горе и болезнь за то, что вы гниете в каком-то занюханном и некрасивом кичмане». Сонька медленно подняла глаза, неожиданно произнесла «Я хочу быть рядом с моей девочкой». «С которой?» — не понял Улюкай. «С Михой». «Она в тюрьме, Соня». На глазах воровки выступили слезы. «Ей плохо одной. Я должна быть рядом». «Мадам, Соня!» — вздохнул Сёма. «Как говорил один пожилой еврей, все мы там будем, только кто-то сразу, а кто-то совсем ни за что». «Уйдите, я устала». Когда Улюкай и Сёма головатые вышли из гостинички, одесский вор с недоверием поинтересовался. «И это, по-вашему, та самая Соня Золотая Ручка?» «А кто это, по-вашему?» «Пожилая сумасшедшая, за которую даже на привозе было б совестно». прожил бы ты ее жизнь я бы поглядел каким бы ты стал ой я вас умоляю можно подумать вы так хорошо знаете все мои несчастья что можете бросаться словами и даже намеками не делайте мне смешного уважаемый сема высморкался на газон спросил так и чего вы предлагаете после всего этого сделать нужно поставить людей чтоб стерегли кого эту бабку так ее даже за три копейки ни один шкурик не захочет взять «Ее ищут, понимаешь? Тетя Циля мне всегда говорила, не смейся так часто, Сема, а то даже не заметишь, как помрешь. Но считайте, что я поверил, а об остальном как? Честно, не представляю. Она хочет видеть обеих дочек, а как это сделать, пока не понимаю». Почти в полночь, когда тетя Фира крепко спала в своей комнатушке, Сонька выбралась из подвала, прислушалась, на цыпочках пробралась к входной двери, открыла ее и выскользнула во двор. Увидела за забором двух воров, несших охрану, завернула за угол дома, перебежала небольшой дворик, перелезла через невысокий плетень и исчезла в соседнем дворе. Залаял в будке пес, замерли воры на улице. Потом все стало тихо и спокойно. Пролетка подкатила к театру. Бывшая прима перед тем, как сойти на землю, предупредила Катеньку — «Если меня не будет дольше получаса, уезжай. Я стану ждать вас. Ты меня не расслышала?» «Хорошо, госпожа». Представление в оперете уже началось, поэтому публики перед театром не наблюдалось, всего лишь случайное прохожая. Табба, одетая в светлый костюм, в изящной шляпке, покинула пролетку, бегло огляделась, стала подниматься по ступеням. Вдруг увидела, как из главного входа вышли три господина в черном, по выправке и по шагу, никак не похожие на заядлых театралов. Она изменила движение, сделала пару шагов к театральной тумбе, стала изучать напечатанный репертуар, наблюдая за господами. Те расселись по двум пролеткам и укатили. Бессмертная, придерживая больную руку, двинулась дальше, не без труда открыла массивную театральную дверь, вошла в просторный, до боли знакомый вестибюль. Отсюда доносились голоса артистов, музыка. Жизнь театра шла своим чередом. Изюмов традиционно торчал на месте. При виде мадемуазель встрепенулся, заспешил навстречу. «Сударыня!» — зашептал, прикладываясь к руке. «Зачем вы здесь? Нельзя! Только что отсюда ушли господа из полиции!» «Я видела их!» — кивнула Таба, отводя больную руку, чтобы ее ненароком не задел воздыхатель. Подозреваю, с Гаврилом Емельяновичем проведена должная беседа, и от него возможно ждать любых сюрпризов. У меня с ним была договоренность. Отмените, перенесите. Вы ведь слышали ужасную новость о гибели генерал-губернатора. Ну, разумеется, сейчас все стоят на ушах. Любая подозрительная личность немедленно берется на прицел, а уж вы-то должны особенно опасаться. Бессмертная раздраженно отстранила Николая, потребовала... — Предупредите господина директора о моем визите, остальное пусть вас не беспокоит. — Как прикажете, сударыня, — не без обиды ответил тот, поклонился и с подчеркнутым достоинством зашагал наверх.